«Сейчас я чувствую себя по-настоящему здорово. Ведь я просветлен. Я просветленный человек. Духовный». Не знаю, что означает это слово. Ненавижу это словечко, модное в кругах Нью Эйдж. Полагаю, что все мы духовные, и нет ничего без духовного, и поэтому я просто отброшу это понятие. «Разве что-то делает душу, пришедшую сюда для того, чтобы испытать сражение, бой». Менее духовной по сравнению с той, что пришла ощутить запах коры деревьев. Да, возможно, найдутся те, кто не согласятся со мной. Ну и ладно, это их проблема. Многое в мире завязано на сражениях и войнах. Я буду называть войну опытом битвы, сражения, потому что так и есть на самом деле. Это присутствует в жизни каждого из нас, и подчас это как раз то, что нам нравится и чего мы хотим. Я даже полагаю, что многие души пришли на эту планету как раз за получением такого опыта. Это может представляться неестественным, но когда вы примиритесь с очевидностью, это не покажется вам странным. Когда я по-честному смотрю на себя, то вижу, что хоть в данный момент, прямо здесь и сейчас, мне не хочется убить другого человека, но все же моя самая любимая игра – Battlefield 1942. Да, именно она – игра про Вторую мировую войну. Вот вам и ответ. Видите ли, если взять слово «духовный» и засунуть его э, засунуть подальше, то все почувствуют себя гораздо лучше. Это унизительное слово. Ведь когда кто-то его использует, это означает, что один человек стоит выше другого. Чепуха! Видеть в себе самое лучшее и самое худшее – это и есть самоосознание и просветление. Принятие себя, каким бы вы ни были, вот что можно назвать «быть духовным» принятие всех своих хороших и плохих сторон и равная любовь к ним. Это я. Завтра я буду другим, потому что постоянно развиваюсь и меняюсь в сторону усовершенствования, ощущения большей радости, большего счастья. Кем бы я ни был сегодня, если я могу действительно себя полюбить, тогда это можно назвать духовным. Это самопросветление – но и нечто большее, нечто особенное. Это даже лучше, чем быть самоосознающим. Это любовь к себе. Думаю, когда я способен любить себя, я способен любить и кого-то еще, потому что мне нет нужды критиковать чьи-то отрицательные черты, раз я не критикую свои. Критиковать то, что мы называем негативным. Почему негативным? Порой я раздражаюсь, иногда говорю грубости. Иногда, наверное, мне даже нравится быть грубым. Значит ли это, что я плохой? Нет. Это просто делает меня человеком, поступающим так в этот момент. Только и всего. Итак, давайте назовем любовь к себе, заботу о себе, просто то, что мы нравимся самим себе, духовностью. Думаю, с каждым годом я все больше люблю себя, нахожу большее согласие с самим собой, становлюсь более принимающим. Что это означает? Больше принимать себя самого. Не просто говорить «ох, я становлюсь лучше, я совершенствуюсь», а принимать себя таким, какой есть. Просто принимать, что большую часть жизни я настоящий болван. Или только веду себя как болван, или, может, иногда я веду себя как болван, потому что я и есть болван. Может, иногда быть болваном и неплохо, может, мне нравится им быть. Может, людям даже нравится, когда иногда я веду себя как болван. Вот эта мысль, мне она нравится. Ладно, хорошо. Думаю, что высказал свою точку зрения. Итак, всего лишь за э, не знаю точно сколько минут я стал духовным и... Какое там второе слово осознающим, э, просветленным, да, сэр, духовным и просветленным, что за прекрасный день».